Глава восьмая Когда они снова встретились на следующее утро, оба чувствовали себя свободнее. Раулинс, выспавшийся и отдохнувший после ночи в лагере с металлической сеточкой генератора сна на голове, отправился в сердце лабиринта и нашел Мюллера у высокого пилона на краю обширной центральной площади. «Как ты думаешь, что это?» — начал разговор Мюллер, едва заметив его появление. «Такой стоит здесь на каждом из восьми углов площади. Я уже много лет слежу за ними. Они поворачиваются. Вот, посмотри». Он указал на один из боков пилона. Раулинс подошел ближе и с расстояния метров десять начал ощущать воздействие Мюллера. Однако он пересилил себя и подошел поближе. Вчера он держался от него дальше, за исключением того леденящего душу момента, когда Мюллер схватил его и притянул к себе. «Видишь это?» — спросил Мюллер, постукивая по пилону. «Какой то знак? У меня ушло чуть ли не шесть месяцев на то, чтобы нацарапать его». Я использовал кристаллический обломок вон от той стены. Скреб каждый день, час или два, пока не получилась заметная отметина. Я наблюдаю за ней. За местный год пилон совершает один полный оборот. То есть они вращаются. Это невозможно увидеть, но вращаются. Это что-то вроде календаря. А они... «А ты можешь? А ты когда-нибудь...» «В твоих словах нет смысла, парень. Простите». Раулинс отступил на пару шагов, стараясь не показывать, что близость Мюллера плохо влияет на него. Он был ошеломлен, растерян. В пяти метрах ему стало несколько легче, но все равно приходилось прилагать усилия, убеждая себя, что скоро привыкнет. «О чем ты спрашивал?» «Вы наблюдаете только за этим пилоном. Я сделал знаки еще на паре, не сомневаюсь, что они все вращаются. Однако механизм для этого я не обнаружил. Под этим городом скрывается какой-то фантастический мозг. Ему миллионы лет, но он все еще работает». Возможно, какой-то жидкий металл, в котором плавают элементы примитивного сознания. Он поворачивает эти пилоны, следит за водопроводом, очищает улицы. И управляет ловушками. И управляет ловушками, согласился Мюллер. Но мне не удалось найти никаких его признаков. Я пытался вести тут раскопки, но везде находил только почву. Может быть вы, сукины дети, археологи, сможете найти мозг этого города? А? Есть какие-нибудь намётки? Вроде бы никаких, сказал Рауленс. Ты говоришь без особой уверенности, потому что не знаю. Я не принимал участия в работах на территории лабиринта. Рауленс застенчиво улыбнулся. И тут же услышал упрек со стороны Бордмана, заметившего по их каналу связи, что Мюллер скоро поймет. Застенчивая улыбка, как правило, предвещает грядущую ложь. «Я работал в основном снаружи», — объяснил он Мюллеру, «координировал проникновение в лабиринт. А потом, когда вошел, то направился прямо сюда. Так что я не знаю, что открывали тут другие, если вообще что-то открыли». Они собираются вести раскопки на улицах, спросил Мюллер. Не думаю. Мы на самом деле редко копаем. У нас есть специальные сканеры, сенсорные устройства и зондирующие лучи. Вдохновившись этой импровизацией, он понесся, сломя голову дальше. Разумеется, когда-то археология несла разрушения, чтобы узнать, что под пирамидой, приходилось пирамиду разбирать. Но сейчас многое можно сделать автоматами. Это, по сути, совсем новый подход — заглядывать под землю без ведения раскопок, сохраняя тем самым памятники прошлого». «На одной из планет Эпсилон-Индейца», — сказал Мюллер, «каких-то 15 лет назад группа археологов полностью разобрала древний погребальный павильон неизвестного происхождения. А затем обнаружила, что не может восстановить это сооружение, поскольку никто не понимает структурную композицию этого здания. Они попытались сложить его заново, он развалился и оказался полностью потерян для нас. Спустя несколько месяцев мне довелось увидеть эти руины, «Разумеется, тебе этот случай известен». Раулинс истории этой не знал. Покраснев, он сказал, «Ну, в любой области всегда бывают неудачники». «Надеюсь, здесь их нет. Не хочу, чтобы лабиринт повредили. Впрочем, возможностей для этого будет немного. Лабиринт превосходно защищает себя». Мюллер неторопливо отошел от пилона. Раулинс почувствовал себя лучше, когда расстояние между ними увеличилось, но Бордман приказал ему пойти за Мюллером. Тактика преодоления недоверчивости Мюллера заключалась в долговременном пребывании в его эмоциональном поле. Не оглядываясь, Мюллер сказал словно бы самому себе «Клетки опять закрыты». «Клетки?» Посмотри вон туда, на ту улицу, что отходит от площади. Раулинс увидел в стене здания нишу. Вдоль нее, прямо из мостовой, вырастали несколько десятков прутьев из белого металла, постепенно изгибающихся и упирающихся в стену на высоте примерно четырех метров, образуя нечто вроде клетки. Дальше по улице он приметил еще такую же клетку. «Всего их двадцать», — сказал Мюллер, «расположенные симметрично на улицах, отходящих от площади». «Трижды за то время, пока я здесь, клетки открывались. Прутья как-то уходят в тротуар и исчезают. Третий раз случился позапрошлой ночью». «Я никогда не видел самого процесса открытия или закрытия, и на этот раз тоже проворонил». «Для чего, как вы думаете, нужны эти клетки?» — поинтересовался Раулинс. «Чтобы держать в них опасных зверей или же плененных врагов, для чего же еще могут быть нужны клетки? И если они открывались сейчас...» Город все еще пытается заботиться о своих жителях. В наружные зоны проникли враги. Вот клетки и наготове на тот случай, если кто-то из врагов будет пойман. — Имеете в виду нас? — Да, врагов. В глазах Мюллера неожиданно блеснула параноидальная ярость. Вызывало тревогу то, как легко он перешел от логических рассуждений к этому Холодному пламени. «Хомо сапиенс. Самый опасный, самый безжалостный и самый презренный зверь во Вселенной. Вы говорите так, будто сами в это верите. Верю». «Да ну ладно», — сказал Рауленс. «Вы же всю свою жизнь посвятили служению человечеству. Не может быть, чтобы вы верили в такое». «Всю свою жизнь» медленно произнес Мюллер. «Я посвятил служению на благо Ричарда Мюллера». Он повернулся к Краулинсу. Их разделяло метров шесть-семь. Его воздействие оказалось почти таким же сильным, как если бы они стояли лицом к лицу. «О человечестве я заботился гораздо меньше, чем ты думаешь, парень», — продолжил он. Я видел звезды и хотел владеть ими. Я стремился достичь состояния божества. Одного мира мне казалось мало. Я жаждал обладать всеми мирами. Поэтому я выбрал себе карьеру, сделавшую звезды доступными для меня. Я тысячу раз был перед лицом смерти. Я оказывался в фантастических перепадах температуры. Я потерял легкие от дыхания экзотическими газами, так что пришлось отрастить их заново. Я ел мерзости, один рассказ о которых вызывает тошноту. А детишки, такие как ты, обожали меня и писали рефераты о моей самоотверженности в труде на благо человечества, о моих неустанных поисках знаний. Позволь же сказать об этом прямо». Во мне не больше самоотверженности, чем в Колумбе, Магеллане или Марко Поло. Они были великими путешественниками, конечно же, но искали они при этом жирную прибыль. Прибыль же, которой добивался я, — все вокруг. Я хотел сделаться километрового роста. Хотел, чтобы памятники мне из золота Были установлены на тысячах планет. Знаешь, как в стихах? Слава, вот наши шпоры. Последняя слабость утонченного ума. Мильтон. Ты знаешь о древних греках? Когда человек забирается слишком высоко, Боги сбрасывают его вниз. Это называется Высокомерие. Я познакомился с этим фатальным образом. Когда я сквозь облака спускался к гидрянам, я ощущал себя Богом, Господи, да я и был Богом. Улетая оттуда, я снова поднялся в те же облака. Для гидрян я Бог, это уже точно. Я думал тогда, я останусь в их мифах, Они будут рассказывать обо мне легенды. Искалеченный Бог, Бог-мученик, существо, спустившееся к ним и доставлявшее им столько неловкости, что пришлось его исправить. Но... Так, Летка, позволь мне закончить, — рявкнул Мюллер. Видишь ли, правда в том, в действительности, Я был не богом, а всего лишь паршивым смертным существом, одержимым иллюзией божественности. И настоящие боги позаботились, чтобы я выучил этот урок. Это они сочли необходимым напомнить мне, что под пластиковым комбинезоном скрывается волосатый скот, что внутри этого черепа всего лишь звериный мозг, Поэтому и устроили так. Да, гедряне как-то хитроумно воздействовали на мой мозг. Один из их фирменных приемов, полагаю. Уж не знаю, разозлились ли гедряне и просто постарались избавить меня от врожденного, по их мнению, порока, то есть неумения проявлять чувства. Чужаки. Именно так мы их Воспринимаем, и они сделали это небольшое исправление. А потом я вернулся на землю. Герой и прокаженный в одном лице. Приблизься ко мне, и тебя стошнит. Почему? Да потому что то, что бьет из меня, напоминает каждому, что он тоже животное. И в результате мы лишь несемся, сломя голову по нашему порочному кругу. Любой начинает ненавидеть меня, поскольку, побыв рядом, многое узнает о своей собственной душе. А я ненавижу всех, поскольку знаю, почему они должны сторониться меня. Видишь ли, я разносчик заразы, и имя этой заразы — «Правда». Послание, которое я несу, заключается в том, что залогом человеческого счастья служит плотность черепной коробки. Потому что если бы люди обладали хоть зачатками телепатии, хотя бы той невербальной способностью, которой я обладаю, они попросту не смогли бы находиться в обществе друг друга. Существование человеческого общества сделалось бы невозможным, а гедряне — Способны проникать в сознание друг друга. И это, судя по всему, доставляет им удовольствие. Но мы на это не способны. Вот почему я утверждаю, что человек — самый презренный зверь во Вселенной. Он не способен переносить даже своих ближних, если их души открыты друг другу. ТА КЛЕТКА «Вроде бы открывается», — сказал Раулинс. «Что? Это надо увидеть». Мюллер опрометью кинулся туда. Раулинс не успел быстро убраться с его пути и испытал мгновенный удар его воздействия. На этот раз оказалось не так болезненно. Перед ним встали образы осени, засыхающие листья, вянущие цветы, Пыль от порывов, ветра, ранние сумерки. Скорее сожаление, чем тоска от кратковременности жизни и неизбежности омертвления. Тем временем Мюллер, забыв обо всем, разглядывал алебастровые прутья клетки. «Ушли еще на несколько сантиметров. почему ты не сказал мне сразу. Я пытался сказать это раньше, но вы меня не слушали». «О, да!» Эти мои чёртовы монологи. Мюллер усмехнулся. Нет, я ждал много лет, чтобы увидеть это. Эта клетка действительно открывается. Смотри, как плавно ускользают прутья в мостовую. Это очень странно, Нет. Прежде клетки ни разу не открывались дважды в год, а тут второй раз за одну неделю. Может быть, вы просто не замечали этого, предположил Раулинс. Может быть, Такое происходило, пока вы спали. Сомневаюсь в этом. Но вот, наконец. Как вы думаете, почему они открываются именно сейчас? Сейчас здесь враги, — сказал Мюллер. Меня город уже принимает за своего. Я здесь уже давно. Должно быть, он попытается загнать в клетку тебя, врага, человека». Клетка открылась полностью. Не осталось ни следа от прутьев, разве что на тротуаре ряд небольших отверстий. «Вы пробовали помещать что-либо в клетку?» — спросил Раулинс. «Какое-нибудь животное?» «Конечно. В одну из них затащил большого мертвого зверя. Клетка не закрылась». Затем я поймал несколько небольших Ни зверьков. Никакой реакции. Мюллер нахмурил брови. Я даже думал сам зайти внутрь, чтобы проверить, закроется ли клетка автоматически, почувствовав живого человека. Но когда ты один, то такой эксперимент не поставишь. Он помолчал немного. Нет. Не поможешь ли ты мне прямо сейчас? «В небольшом эксперименте». У Раулинса перехватило дыхание. Показалось, что разреженный воздух ожигает его легкие. Мюллер спокойно продолжил. «Просто зайди внутрь и постой там пару минут. Посмотрим, закроется ли клетка, чтобы пленить тебя. Это стоит проверить». «А если она закроется...» поинтересовался Раулинс, отказываясь воспринимать его слова всерьез. «Вам известно, как вызволить меня оттуда?» «У меня есть кое-какое оружие, и мы всегда можем вынести взрывом эту решетку». «Это будет вандализмом. Вы сами предупреждали меня, чтобы я ничего здесь не разрушал». «Иногда приходится уничтожать, чтобы обрести знания. Ну же, Нед». Зайди в эту клетку. Голос Мюллера стал спокойным и слегка жутким. Он стоял в странном настороженном полуприседе. Руки по бокам, кончики пальцев поджаты. Словно он собирается сам бросить меня в клетку, подумал Раулинс. Сделай, как он говорит, Нет. Тихо сказал ему на ухо Бордман, «Войди в клетку, покажи, что ты ему доверяешь». «Ему-то доверяю», — сказал сам себе Раулинс, — «а вот этой клетки нет». Воображение неприятно подсказывало, как в клетке едва прутья встанут на месте, провалится пол, и он рухнет прямо в чан с кислотой или в море огня в утилизационную яму для плененных врагов. Где взять уверенности, что это не так? — Сделай это, — нет, — прошептал Бордман. Это был великолепный и совершенно безумный поступок. Раулинс перешагнул через ряд отверстий и развернулся спиной к стене. Почти немедленно прутья выскользнули из своих гнезд и плавно сомкнулись со стеной над его головой. Пол остался незыблемым. В него не ударил никакой смертоносный луч. Худшие опасения не оправдались, но он стал узником. — Ух ты! — сказал Мюллер. — Скорее всего, клетка реагирует на интеллект. Когда я пробовал с животными, ничего не получилось, ни с мертвыми, ни с живыми. Что об этом думаешь, Нед? Рад, что помог вам в ваших изысканиях, но буду рад еще больше, если вы выпустите меня отсюда. Я не могу управлять этими прутями. Но вы говорили, что можете их взорвать. Зачем так сразу переходить к разрушению? Подождем с этим». Ладно, может быть, прутья сами опустятся. Ты там в полной безопасности. Я принесу тебе что-нибудь перекусить, если хочешь. А твои коллеги не переполошатся, если ты не вернешься до наступления сумерек. Я им сообщу, мрачно сказал Рауленс. Однако надеюсь, что к вечеру я отсюда выберусь. Сохраняй спокойствие, посоветовал Бордман. Если понадобится, мы сами сможем вытащить тебя оттуда. Лучше потакать Мюллеру во всем, пока вы не достигнете настоящего взаимопонимания. Если ты меня слышишь, коснись правой рукой подбородка. Раулинс коснулся подбородка правой рукой. — Ты поступил довольно смело, Нэтт, — сказал Мюллер. — Или глупо. Порой я не уверен, есть ли между этим разница. Но в любом случае благодарен тебе. Мне требовалось знать, как обстоит дело с этими клетками. Рад был помочь вам. Как видите, люди не такие уж чудовища. Сознательно? Нет. Мерзка лишь гниль в глубине их естества. Позволь напомнить тебе... Мюллер подошел к клетке и ухватился руками за гладкие прутья, белые как кость. Раулинс почувствовал, как его воздействие усилилось. «Вот что у нас под черепной коробкой. Сам я, разумеется, не способен ощутить этого, разве что экстраполирую реакцию окружающих. Это должно быть отвратительно. Думаю, к этому можно привыкнуть» сказал Раулинс, и уселся на полу клетки по-турецки. «Вернувшись на Землю с бетой Гидры-4, вы не пытались как-то избавиться от этого?» «Я беседовал с разными специалистами по коррекции организма. Никто не смог разобраться, какие перемены произошли в моих нервных связях, и поэтому не понимали, как это исправить. Мило, правда?» Как долго вы пробыли на земле? Несколько месяцев. Достаточно долго, чтобы убедиться, что все мои знакомые зеленеют, стоит им ко мне приблизиться. Я закипал от отвращения к себе, чуть ли не ревел от жалости к себе, что примерно одно и то же. Хотел даже покончить с собой, дабы избавить мир от этой напасти. «В это не верю», — сказал Раулинс. «Некоторые люди попросту не способны на самоубийство, и вы из таких». «Благодарю. Но как раз так я об этом и узнал. И позволь заметить, что я пока жив. Сперва я попробовал самые необычные из наркотиков, потом начал пить, затем принялся отыскивать разнообразнейшие опасности. Но все же...» так и остался жив. Затем в течение одного месяца лечился по очереди в четырех психиатрических клиниках, и мне пришлось носить свинцовый шлем с мягкой прокладкой, чтобы задерживать излучение мысли. Но это оказалось примерно то же самое, что пытаться ловить ведром нейтроны. Я вызвал панику в лицензированном публичном доме на Венере, Все девицы выскочили на улицу голышом, и едва почувствовали меня. Мюллер сплюнул. «Знаешь, я всегда спокойно относился и к наличию компании, и к ее отсутствию. Находясь среди людей, я бывал добродушным, сердечным, проявлял дружеские чувства. Не таким милым паинькой, как ты» чрезмерно тактичным и вежливым, но он находил общий язык с людьми, болтал с ними, развлекался, в общем, вполне ладил. А затем отправлялся в путешествие года на полтора, никого не видел, ни с кем не разговаривал, и это тоже было хорошо. Лишь тогда, когда я навсегда отрезал себя от человечества, Я понял, что все-таки нуждался в нем. Но теперь с этим покончено. Я подавил в себе эту тягу, парень, и смогу провести в одиночестве хоть сто лет, не тоскуя по живой душе. Я настроился видеть человечество таким же, каким оно видит меня отвратительное, мерзкое, вызывающее неприязнь, изувеченное создание, которого лучше посторониться. К черту у всех вас! Я никому из вас ничего не должен, в том числе и любить вас. У меня нет никаких обязанностей перед вами. Я могу оставить тебя здесь, чтобы ты сгнил в этой клетке, Нет, и ни разу не испытаю укоров совести по этому поводу. Смогу приходить сюда дважды в день и улыбаться твоему черепу. Вовсе не потому, что я ненавижу тебя лично, или же всю галактику, полную тебе подобных. Просто-напросто я тебя презираю. Ты для меня ничто, меньше, чем ничто, горстка грязи. Вот теперь я знаю тебя — а ты знаешь меня. — Вы говорите так, будто принадлежите к другой расе, — удивленно заметил Рауленс. Нет, я принадлежу к человеческой расе. Я даже в большей степени человек, чем вы все, потому что я единственный, кто не может скрыть свою принадлежность к людям. Ты чувствуешь, ощущаешь эту гадость? То, что исходит от меня — Оно есть и в тебе. Слетай к гидрянам. Они помогут тебе не скрывать это в себе. И тогда от тебя люди начнут разбегаться так же, как это было со мной. Я свидетельствую от имени всего человечества. Я говорю правду. Я тот мозг, что оказался не скрытым под костями и кожей, парень. Я скрываемые внутренности». «Я — те отходы существования, которых мы предпочитаем не признавать, и прочие звериные атрибуты — похоть, жадность, ненависть, зависть. Я тот, кто ощущал себя Богом, был высокомерным. Мне дали понять, кто я на самом деле». «Почему? — спокойно спросил Раулинс. Вы решили прилететь на Лемнос. Эту идею подсказал мне некто Чарльз Бордман. Раулинс вздрогнул от неожиданности, когда прозвучало это имя. Знаешь его? спросил Мюллер. Ну да, конечно, он он крупная фигура в правительстве. Про него можно и так сказать. Именно Чарльз Бордман отправил меня на бету Гидры-4. О, он вовсе не обманывал меня. Ему не пришлось прибегать ни к какому из своих скользких способов. Он прекрасно знал, что я собой представляю. И просто-напросто сыграл на моем честолюбии. Есть планета с чужаками, — сказал он мне, — и мы хотим, чтобы там появился человек. Возможно, это самоубийственная миссия, но это будет первый контакт человечества с иным разумным видом, и не возьмешься ли ты за это? Разумеется, я взялся. Он знал, что я не смогу отказаться от такого предложения. А потом... Когда я вернулся в этом своем состоянии, он старался избегать меня, то ли из-за того, что не мог вынести моего воздействия, то ли из-за чувства вины. Наконец я подловил его и сказал, «Посмотри на меня, Чарльз, вот каким я стал. Посоветуй, куда мне отправиться и чем заняться». Я подошел к нему почти вплотную, как мы сейчас. И лицо его изменило цвет. Ему пришлось принять таблетки. Я видел тошноту в его глазах. И тогда он напомнил мне о лабиринте Лемноса. Зачем? Он предложил его в качестве места, где я могу укрыться. Не знаю, был ли он при этом добр или жесток. Возможно, он предполагал, что лабиринт убьет меня по дороге, И это будет вполне достойная для меня смерть. В любом случае, лучшее, чем глотнуть плотя растворитель и стечь в канализацию. Но я, разумеется, сказал ему, что даже и не подумаю лететь на Лемнос. Я хотел замести следы за собой. Я разыграл гнев... Накричал, что последнее, на что я когда-либо решусь, — это прилететь сюда. Потом провел месяц, шатаясь по притонам подземного Нового Орлеана, а когда вынырнул снова на поверхность, то взял корабль и прилетел сюда. При этом применил максимум отвлекающих штучек, чтобы никто не сообразил, куда именно я отправился. Бордман был прав, это оказалось Самое подходящее место. Но как, спросил Раулинс, вам удалось добраться до центра лабиринта? Мне просто не повезло. Не повезло? Я мечтал погибнуть в лучах славы, сказал Мюллер. Мне было все равно, выживу я или нет, проходя через лабиринт. Я просто вошел в него и направился к центру. Мне в это трудно поверить. Твое дело, но примерно так это и было. Беда в том, Нед, что я из тех людей, которые выживают. Это какое-то природное качество, возможно, даже что-то сверхъестественное. У меня необычно быстрые рефлексы. У меня есть, как говорят, шестое чувство. А кроме того... Очень развито стремление остаться в живых. В дополнение к этому я прихватил детекторы массы и кое-какое полезное оборудование. Так что, войдя в лабиринт, едва заприметив поблизости трупы, я начинал внимательно приглядываться, а когда чувствовал, что глаза начинают меня подводить, останавливался и делал передышку. Я предполагал, что, скорее всего, Погибну в зоне H. Но судьба решила иначе. Я умудрился пройти там, где никому другому это не удавалось. Возможно, именно потому, что мне было все равно. Я шел без страха, не было скованности. Я пробирался, как кошка, реагировал на все моментально и в итоге, к моему величайшему разочарованию, Преодолел все опасности лабиринта и оказался вот тут. После этого вы когда-нибудь выходили наружу? Нет. Иногда прогуливаюсь до зоны Е, где сейчас твои коллеги. Дважды я побывал в зоне F, но в основном остаюсь в трех внутренних зонах. Здесь я совсем неплохо устроился. У меня есть ионизационный шкаф, чтобы хранить запасы мяса, и целое здание, используемое мною как библиотека, уютный уголок для сексатора и студия, где я делаю чучело из животных. Еще я много охочусь и изучаю лабиринт, пытаясь разобраться в его функционировании. Я надиктовал уже несколько мемокубиков о своих находках. Ручаюсь, что вы, археологи, с радостью до всего этого дорвались бы. «Наверняка в них много полезной информации», — согласился Раулинс. «Не сомневаюсь. Так что я лучше уничтожу их, чем позволю кому-то из вас их увидеть». «Еще не проголодался парень?» «Немного». «Не уходи». Я принесу тебе обед. Размашистым шагом Мюллер ушел в сторону ближайших домов и скрылся. «Это страшно, Чарльз», — негромко произнес Раулинс. «Он явно не в своем уме». «Не уверен», — ответил Бордман. Конечно, девять лет одиночества могут повлиять на уравновешенность человека, а Мюллер, когда я видел его в последний раз, стал уже не вполне уравновешенным. Но, скорее всего, он ведет с тобой какую-то игру, строит из себя психа, пытаясь понять, насколько можно на тебя положиться. А если он не притворяется... С точки зрения того, что нам от него нужно, не имеет ни малейшего значения, безумен он или нет. Возможно, безумие даже удобнее. — Я не понимаю. — Тебе и не надо понимать, — спокойно ответил Бордман. — Просто отдыхай, Нед. До сих пор ты все делал превосходно. Мюллер вернулся, неся миску с мясом и изящную хрустальную емкость с водой. «Лучшее, что я могу тебе предложить», — сказал он, просовывая мясо между прутьями. «Местная дичь. Ты же ешь обычную твердую пищу, верно?» «Да. В твоем возрасте так и следует делать. Сколько ты говорил тебе лет? Двадцать пять? Двадцать три». «Это еще хуже». Мюллер передал ему воду. Та имела приятный вкус или приятное отсутствие вкуса. Потом он молча сел рядом с клеткой и сам тоже стал есть. Раулинз заметил, что воздействие теперь уже не такое омерзительное, даже на расстоянии менее пяти метров. «Наверное, к нему можно адаптироваться», — подумал он, «если кому-то это очень нужно». После продолжительного молчания он спросил «Можете ли вы в ближайшие дни выйти и познакомиться с моими товарищами?» «Исключено. Им очень хочется поговорить с вами. А меня беседа с ними совершенно не интересует. Я лучше поговорю с животными». «Со мной же вы разговариваете?» — заметил Раулинс. «Это мне в диковинку». И поскольку твой отец был моим другом, и поскольку, как и подобает человеческим существам, ты вполне сносен, но у меня нет ни малейшего желания оказаться среди толпы пялящихся на меня археологов. Тогда, может вы встретитесь с двумя или тремя из них, предложил Раулинс, хотя бы чтобы ощутить себя снова среди людей. Нет, «Не понимаю, почему». Мюллер прервал его. «Подожди-ка, зачем это мне ощущать себя снова среди людей?» Раулинс, смешавшись, ответил. «Но «Ну, ведь люди уже здесь, и это нехорошо, слишком изолироваться от них». «Ты задумал какую-то хитрость? Ты хочешь одурачить меня и выманить из лабиринта?» «Ну давай, приятель, скажи, что ты задумал? Ради чего ты хочешь, чтобы я снова ощутил себя среди людей?» Раулинс замялся. Во время его неловкого молчания Бордман быстро заговорил, снабжая его подсказкой и недостающей хитростью. Раулинс выслушал его и постарался изо всех сил. Вы выставляете меня настоящим антриганом, Дик. Но клянусь, я не замышляю ничего дурного. Признаюсь, что немного подыгрывал вам, старался вас подразвлечь и подружиться с вами, и, пожалуй, стоит объяснить причину этого. Да уж, стоит. Ради наших археологических исследований мы можем провести на Лемносе лишь несколько недель а вы тут уже сколько, девять лет? Вы знаете об этом месте так много, Дик, что будет нечестно с вашей стороны не поделиться этим ни с кем. Так что я надеюсь, что вы как-то успокоитесь, подружитесь со мной, а потом, быть может, придете к остальным в зону Е и поговорите с ними, ответите на их вопросы, объясните, что вы знаете о лабиринте». «С моей стороны нечестно не поделиться?» но ну да, скрывать знания — это грех». «А красиво со стороны людей называть меня нечистым и бежать от меня?» «Это совсем другое дело», — ответил Раулинс. «Оно выше всякой справедливости. Тут причина в вашем несчастье, которого вы не заслужили, и всем очень жаль, что такое несчастье случилось с вами». Но вы же сами понимаете, что людям довольно трудно, отрешенно относиться к вашему, вашему, моему смраду, — закончил Мюллер. «Не беспокойся. Находиться рядом со мной тяжело. Поэтому я и предпочитаю не навязывать это твоим коллегам». Даже и не надейся, что я стану попивать с ними чай, разговаривать или вообще как-то контактировать. Я изолировал себя от человечества и останусь отшельником. А то, что я сделал для тебя исключение и позволил надоедать своим присутствием, не играет никакой роли. А кроме того, как я уже объяснял тебе и теперь напомню, что мое несчастье не было незаслуженным. Я заслужил его, поскольку сунул нос туда, куда не следовало заглядывать, и потому что полагал себя сверх человеком, раз уж могу заглядывать в такие места. Высокомерие. Я уже объяснял тебе это слово. Бордман продолжал давать Раулинсу указания. Чувствуя кислый привкус лжи на языке, Тот сказал, «Я не могу сердиться на вас, Дик, за то, что вы так ожесточились. И все же мне кажется, что вы поступите некрасиво, если не поделитесь с нами информацией. Припомните ваши собственные исследования. Когда вы совершали посадку на какой-нибудь планете, и там кто-нибудь знал что-то важное, что необходимо было знать, и вам, разве вы не прилагали все усилия к тому, чтобы эту информацию получить. Пусть даже тот человек имел свои личные проблемы, которые... — Прошу прощения, — холодно возразил Мюллер, но меня это действительно нисколько не волнует. И ушел, оставив Раулинса в клетке с двумя кусками мяса и почти пустой емкостью. Когда он скрылся, Бордман сказал, «Какой он раздражительный, однако, но я и не рассчитывал на проявление нежности. Ты до него почти пробился, Нэт. Хитрость и наивность у тебя как раз в нужных пропорциях. И потому я сижу в клетке. И это не проблема. Мы пришлем робота, чтобы он тебя освободил, если клетка сама не откроется в ближайшее время». «Мюллер отсюда не выйдет», — продолжал Раулинс. «Он полон ненависти. Она из него аж сочится. Нам не удастся склонить его к сотрудничеству. Я никогда не видел столько ненависти в одном человеке». «Ты еще не знаешь, что такое настоящая ненависть», — заметил Бордман. «И он тоже не знает. Уверяю тебя, все идет хорошо». «Конечно, еще не все гладко, но главное, что он вообще с тобой разговаривает. Он вовсе не стремится ненавидеть. Дай ему хоть полшанса на то, чтобы оттаять, и он это сделает». «Когда вы пришлете робота?» «Попозже», — сказал Бордман, — «если будет необходимость». Мюллер так и не вернулся. После полудня... Тучи стали плотнее и сделалось холоднее. Раулинс неловко съежился в клетке. Он пытался представить себе этот город в те времена, когда в нем бурлила жизнь, когда клетка служила для демонстрации созданий, пойманных в лабиринте. Мысленным взором он видел, как приходят сюда толпы жителей города, невысоких и плотных, покрытых густой медного цвета шерстью с зеленоватой кожей. Они размахивают длинными руками, указывая на клетку. А в клетке извивается существо, напоминающее какого-то исполинского скорпиона. Зрачки его полыхают, белые когти дерут мостовую. Свирепый хвост только и ждет, чтобы кто-нибудь подошел поближе». В городе звучит агрессивная музыка, Непривычный по звучанию смех, Теплый мускусный запах строителей города. Дети плюют на существо в клетку, Слюна их подобна пламени, Яркий лунный свет, пляшущие тени, Пойманное в ловушку существо, Отвратительное и злобное, Чувствует себя здесь, одиноким, Его улей где-то далеко, на планете Альфекка или Маркаб, где его соплеменники передвигаются по сверкающим тоннелям. А тут дни напролет к нему приходят жители города, издеваются, дразнят. Создание в клетке уже видеть не может их хрупкие тела, сплетающиеся паучьи пальцы, плоские лица и уродливые клыки. И вот однажды пол в клетке проваливается, поскольку обитателем города наскучил пленник из чужого мира, и тот, яростно хлеща хвостом, сваливается в яму с торчащими ножами». Настал вечер. Раулинс уже несколько часов не слышал голоса Бордмана. Мюллера же он не видел с полудня. По площади рыскали животные, в основном мелкие, но сплошь зубы и когти. А он сегодня пришел сюда безоружным, но готов был растоптать любое из этих созданий, если оно сунется между прутьями клетки. Он дрожал от холода. Ему хотелось есть. Он высматривал в сумерках Мюллера. Все это уже перестало быть шуткой. «Вы меня слышите?» — обратился он к Бордману. «Скоро мы тебя оттуда вызволим». «Да, но когда?» «Мы выслали робота, Нед». «Роботу требуется не более четверти часа, чтобы добраться до меня. Эти зоны безопасны». Бордман помолчал. Час назад Мюллер перехватил и уничтожил робота. Почему вы мне этого не сказали? Мы сейчас выслали сразу несколько, сообщил Бордман. Хотя бы одного из них Мюллер наверняка не уничтожит. Все в полном порядке, Нет, тебе ничего не угрожает. Если только еще что-нибудь не случится, пробормотал Рауленс. Он не стал продолжать этот разговор. Изябший и голодный он прислонился к стене и продолжил ждать. Понаблюдал, как на площади метрах в ста от него небольшой проворный зверь подкрался и убил гораздо более крупного зверя. Спустя минуту там начали сновать падальщики, Выжирая куски окровавленного мяса, он прислушался к звукам раздирания плоти. Его поле зрения было частично ограничено, и он вытягивал шею, высматривая робота, высланного ему на помощь. Но робота не было. Он ощущал себя предназначенным для жертвоприношения, жертвой приготовленные для убийства. Падальщики завершили свою работу и тихо двинулись через площадь к нему. Небольшие твари, по виду напоминающие ласку, с крупными сужающимися вперед головами и кривоватыми лапами с желтыми загибающимися внутрь когтями. Их глаза. Красные зрачки в желтом обрамлении Посматривали на него с интересом, Серьезно, задумчиво. Мордочки их были вымазаны Густой багровой кровью. Они приближались. Узкая морда просунулась между прутьями клетки. Раулин спнул в нее ногой. Морда убралась. Но с левой стороны сунулся другой зверек, потом появились еще три морды. И вдруг эти твари все устремились в клетку».